Глава тридцать Понедельник, двадцать февраля. Грубая шерстяная ряса с капюшоном промокла от пота и немилосердно колола тело. Обливаясь потом на влажной жаре, монах американец стащил по каменным ступеням из подвального монастырской прачечной бак с выстиранным бельем. Костяшки на правом кулаке были разбиты в кровь и ныли. Монах старался вести себя как обычно, но вчерашнее происшествие наполняло его чувством вины. После утренних молитв брат Пётр собрал бельё с гостевых кроватей, выстирал полотенца, простыни не наволочки развесил сушиться. Здесь, в Симона-Петре, монастыре, на вершине скалы города, высыщейся над Лазурном Эгейским морем, строго соблюдались старинные традиции приема гостей. Тех, кто приезжал в монастырь, кормили укладывали спать на одну ночь. На следующий день им предстояло отправляться в соседний монастырь, в нескольких километрах пешего хода по горным тропам. По лабиринту темных узких коридоров брат Пётр добрался до гостиной спальни и вошел. Голые стены, ряды железных кроватей крох на конца утопленные в массивных каменных стенах, все здесь создавало мрачное ощущение, как в тюрьме. Из общей безрадостной картины выбивался лишь пейзаж за окнами — необъятное, сверкающее всеми красками море нескольких сотнях утов внизу. Порой в жаркие душные дни брата Петра охватывал греховное желание разбежаться и прыгнуть туда вниз головой. Однако купание считалось удовольствием, а в этом суровом краю, где Питт намеревался провести остаток жизни, об удовольствиях не могло быть и речи. Электричество включали лишь на несколько часов в день. Радио и телевизоры были под запретом. Связи с внешним миром строго ограничены. Монах, допущенный к постоянному проживанию на фоне, не мог покинуть монастырь без дозволения настоятеля. Первый из 20 нынешних монастырей вырос на этом гористом полуострове на севере Греции 1200 лет назад, около 800 года. И еще дольше, в 18 столетии, обитатели сурового края исповедовали православие. Ныне автономное монашеское государство Святой Горы подчинялось непосредственно Вселенскому Патриарху Константинопольскому. Здесь было 17 греческих монастырей, один русский, один сербский и один албанский. Все монахи хоронили обет молчания, заговаривали друг с другом только по важным вопросам, и только с позволения настоятеля. Отделенный от материка непроходимый горной бередой Афон был отрезан от мира. Единственным средством связи с ним оставался паром, приходящий из фессалоник Посетители Святой Горы подчинялись строгим правилам. За 1200 лет существования монастырей лишь единожды на Святую Землю ступила нога женщины. От визитеров требовалось предварительно посетить Афонское бюро в Фессалониках, где их, помимо всего прочего, осматривали. Выясняли, нет ли переодетых женщин. Запрет распространялся и на самых животных Собак, кошек, коров и прочих. Исключение делалось для кур-несушек. Брата Петра все это вполне устраивало. Высокий, тощий, бритый наголов, с густой бородой уже много лет жил на фоне в мире покоя, исполняя свои послушание, принимать гостей и заботиться о них. В те годы, когда он сюда приехал, монахов и в этом монастыре и в соседних немало беспокоило сокращение их численности. Дошло до того, что когда умер предыдущий настоятель, за несколько лет до приезда Пита, в монастыре не хватило монахов, чтобы нести его в рог. По счастью, Бог пришел на помощь, и за последние десятилетия число монастырских насельников увеличилось с двух до двадцати пяти, за счет новичков вроде Пита, бежавших из шумно-усуидного мира, дабы посвятить жизнь служению Богу. Афонские монастыри не рекламировали себя, не рекрутировали монахов. Численность их пополнялась лишь одним способом. Некоторые посетители монастырей, очарованные простотой и суровостью афонской жизни, высказывали желание остаться. Так случилось и с Питом. Он приехал сюда по приглашению кузена и, до ступив на святую землю, понял, «Господь велит ему остаться». Дни текли мирно и спокойно, трудах молитва, а глубокая преданность Богу помогала не замечать лишение и тягот, будь то изнурительная летняя жара или морозная зима. Обычно Пит вставал в два часа ночи, шел в часовню и умолился до половины седьмого когда Кокол созвал монахов в трапезу 6 шесть дней в неделю, ибо в воскресенье они не вкушали пищи. Завтрак, состоящий из сыра, листья салата, рыбы и белого вина проходил в молчании, прерываемом мерным чтением. Настоятель или кто-либо из его помощников читал Евангелие или творение святых отцов. После завтрака Пит молился до девяти утра, затем шел на работу. Готовил келью к приезду гостей и застилал кровати при необходимости стирал белье. Потом снова молился. Затем в трапезы снова и сыра, салата и вина. И, помолившись еще в десять вечера, он ложился в постель. Чтобы поговорить с Питом, гостям надлежало получить благословение настоятеля. Как правило, он разрешал 15 беседу после вечерней трапезы. Брат Петр предпочел бы не разговаривать ни с кем, но принимал это послушание смиренно, зная, что через него Господь может не отправить кого-то из гостей на путь истиной. Как правило, приезжали сюда глубоко благочестивые люди, желающие своим глазами увидеть просланное святое место. Реже, стражгувшие, чаявшиеся искатели Бога. Те, кто оплакивал смерть любимых, искал исцеления от незачемных болезней, стремился избавиться от какого нибудь тяжкого груза на совести. Несчастные, ищущие понимание и утешение. Однако вчерашний гость оказался необычным, и после беседы с ним брат Петр, смущенный и пораженный стыдом, всю ночь на коленях молил Бога о прощении. Это был американский журналист, Ядовитый скептик, получивший пятидневную визу на полуостров. Высчитав, что брат Пётр молится шестнадцать часов в сутки, американец спросил, не надоело ли ему это занятие. «Случается», — ответил Пётр. «В любой работе бывают скучные моменты». «Так молитва для вас вроде работы?» С Снисковительно интересовался журналист. По его голосу ясно чувствовалось, что думает он обо всех этих суевериях. «Угу. А чего же вы молитесь?» «Я молю Бога о спасении мира от бедствий, о том, чтобы в Сирии и в Ираке наконец наступил мир, чтобы Боко Харама в Нигерии прекратили преследовать детей, помощи жертвам землетрясения Японии, Италии и других местах, где происходит экостролка, о том, чтобы никого в мире не преследовали за веру». «У вас здесь нет ни радио, ни телевизоров, да и газеты сюда не ходят?» да, – допытался журналист. «Как же вы узнаете, что происходит во внешнем мире?» «Нам рассказывает Бог», – просто ответил Пётр. «Ибо это верите?» — Безусловно, кто не верит, тот не может быть монахом. И у вас не бывает сомнений. С чего мне сомневаться и в чем? Когда вы отдаете себя на служение Богу, он начинает заботиться о вас и о ваших сомнениях. — Хорошо. Но если вдруг окажется, что Бога нет, выйдет, что вы потратили жизнь зря? — Выдлинил часы. Слава Богу, 15 минут отпущены места, для беседы, как ходили концу. — Мне пора за работу, — сказал он. «Когда последний вопрос, о чем в прежней жизни вы больше всего скучаете?» «Скучаю?» «О, послушайте, вы все бросили. Слопоты, интернет, кино, камургеры. Чего вам больше всего не достает?» «Ничего. Господь не дает все, что нужно». «И вы намеренно оставаться здесь до конца жизни?» Брат Пётр подошел к клубе стекла, за которым бесконечная морская гладь. «Взгляните сюда. Можно ли увидеть такое из окна вашего офиса?» Ага для вас монастырь монастыря офис?» «Вроде того, я здесь тружусь». «А как в карьерного роста?» С усмешкой спросил журналист. «Или собираетесь всю жизнь просидеть на одном месте?» «Не обращая внимания на насмешку, Пит» спокойно ответил. «Зачем мне слиниться куда-то еще? Буду здесь, пока мне не призовет Господь». Он пожал плечами. «А если призовет, отправлюсь туда, куда ему будет угодно». «Хорошо. Тогда последний вопрос. Очень быстро, брат Петр, неужели вас никогда не мучили сомнения?» «Неужели вы никогда не чувствовали, что сидите на каком-то пыльном душном чердаке, а настоящая жизнь, шумная и яркая, проходит мимо?» Монах взглянул на визитёр с жалостью. «С тех пор, как попал на Афон, ни разу не испытывал я и тени сомнения. Нет, сэр, я доверяю Богу. И вот что я вам скажу, есть у меня ощущение, что это чувство взаимно. прочего вам этого не понять». «Не скажите, ваши чувства я уважаю, не буду кривить душой, я не христианин». «Не явный, не тайный, однако открыт для всего нового, поэтому я здесь». «И что вы напишете, когда вернётесь в Америку? Репортаж для Нью-Йоркера о чудаковатых монахах, отрёкшихся от мира?» «Вам действительно интересно?» — журналист сгинул ему прямо в глаза. «Напишу о том, что мне вас жаль, и вас, и ваших собратьев. Все вы тратите жить попусту, гоняясь за призраками». И шагнул журналисту и с размаху, со всей силы ударил его кулаком в нос».